Что действительно оказалось, что некоторые из них в самом деле пострадали. Генеральшина это отозвалась, что в этом роде ей и Белоконская пишет, и что это глупо, очень глупо, дурака не вылечишь, резко прибавила она, но по лицу ее видно было. Как она рада была поступком этого дурака. В заключение всего генерал заметил, что супруга его принимает в князе участие точно как будто в родном своем сыне